На следующий день Александр Борисович решил заняться машиной. Едва он вышел из гостиницы, к нему с трудом подошел человек неопределенного возраста, от которого разило, как из пивной бочки, и на удивление трезвым голосом сказал. — Ну и как там Москва? — Вот так вопросик. Хорошенькое дело, учитывая, что он здесь под прикрытием. Точнее, безо всякого прикрытия. Прямо как в анекдоте. Здесь продается славянский шкаф. Если вы к шпиону, так он этажом выше. «Московская, в смысле?» уточнил тем временем алкаш. У турецкого отлегло от сердца. «Мужик, срочно добавь на пузырь!» вполне утвердительно, уверенный в своем праве, заявил алкаш. В Москве турецкий сделал бы доброе дело, не задумываясь, но здесь надо было блюсти имидж. Едва он об этом подумал, колкашу подскочили секьюрити из гостиницы, и куда бедняг одевался дальше, Турецкий не узнал. Наверное, его аккуратно положили отдохнуть где-нибудь в соседнем дворике. Такси Александр Борисович брать не стал. В салоне «Мэйджик Авто», расположенном в пяти минутах ходьбы от Московской, на перекрестке улицы Репина и Столыпинского проезда, Турецкому было оказано повышенное внимание. Его лично обслуживал управляющий лет 50, представившийся просто Аликом. На самом же деле, как свидетельствовал Бейджик на кармашке белой рубашки с короткими рукавами, его звали Алексей Иванович Волков. Алик немного погрустил, что такой приятный и солидный господин берет машину на прокат, а не покупает, но выразил надежду... что и выбранные транспортные средства, и сам город столичному бизнесмену так понравится, что он, в конце концов, в Волск переедет и вот тогда машину непременно купит. «Тогда уж яхту», — вроде как легкомысленно отозвался Турецкий, в то же время отметив, что управляющий выдал себя с головой. Этот Алик, безусловно, заранее был осведомлен о том, кто его покупатель. «Значит, за ним, за Турецким, уже кто-то наблюдает». Что ж, одним сомнением меньше, так даже лучше. «Прекрасно!» — вскричал Алик. «Замечательно и превосходно! По счастливому совпадению у моего племянника как раз этот бизнес. Все для опытных яхтсменов. Вы знаете, как широка Волга в наших местах? Море, а не река! Ладно, ладно, машины пока показывайте». Подведя гостя к сверкающему шведскому автомобилю, Алик торжественно заявил. Хочу предложить вашему вниманию Вольво С-80. Скандинавы оставили за владельцем автомобиля бизнес-класса право иногда садиться за руль. Мотор F-8 работает как 315 лошадей. Забота о безопасности по-прежнему радует. Еще что-нибудь подскажите. Даймлер Супер-8 Между прочим, сегодня одним из показателей коммерческого успеха автомобиля класса «Люкс» является востребованность модели на ближневосточном рынке. А в начале прошлого века, когда султанов еще таскали на носилках, будущий английский король, принц Уэльский Эдуард VII, уже вовсю раскатывал на «Даймлерах». Салон, отделанный капом и ореховым деревом, 39 дюймов пространства для ног задних пассажиров – и славное королевское прошлое стоит того, чтобы обеспечить этому красавцу место в своем гараже. «Вы историк?» «Нет», — несколько обескураженно ответил Алик. «Тогда дальше. Прошу сюда. Мерседес С600. 350-й и 500-й Мерседесы из новой линейки пятого класса появились в России еще прошлой осенью, сразу после премьеры на франкфуртском автосалоне». А вот легендарный 600-й доехал до нас только к началу этого года. 517 лошадей и 4 с небольшим секунды разгона до сотни. Характеристики достойные гоночного болида. Но С-600 едва ли кто-то покупает, чтобы погонять. «Кресло с функциями массажа!» Турецкий отмахнулся. «Он, конечно, новый русский, но не до такой же степени. Может, выскажите какие-нибудь пожелания? Еще немцы какие-нибудь есть?» «А как же! Обязательно! Непременно! Вот, пожалуйста! Ауди Ку-7!» «Не надо больше комментировать!» — прервал Турецкий. «Сам посмотрю». Это был крупногабаритный темно-синий седан высокой проходимости, так называемый паркетный внедорожник. Семь посадочных мест и все, что может понадобиться. Сюда можно было спрятать половину Генеральной прокуратуры. Машина была надежная и респектабельная. В меру понтовая, но без дурновкусицы. Вот это, пожалуй, то, что нужно. Покатавшись по городу, Турецкий заехал в глухой переулочек и устроил тщательный осмотр машины на предмет наличия жучков и прочей аудио- и видеодряни. Из радио доносился автогороскоп. «Неделя для дев-водителей будет непростой». «Да и девам-пешеходам придется не слишком сладко. И тем и другим рекомендуется быть особо внимательными на пешеходных переходах. Попробуйте вспомнить, кто же, согласно правилам дорожного движения, должен кого пропускать. В выходные будьте внимательны, могут быть попытки подстав. Вероятность невелика, но вполне реальна». Турецкий хмыкнул. Дева была его знаком. «Слава богу, ничего нехорошего в машине не оказалось». Турецкому очень хотелось верить, что им интересуются просто как богатым столичным предпринимателем. После осмотра автомобиля Турецкий снова поездил по Волжску, первоначально повторяя маршрут таксиста, который вез его с вокзала, и стараясь запомнить местную топографию. Потом воспроизвел эту траекторию с отклонениями, потом изменил ее совсем, Изучил центр, разглядел мэрию, резиденцию мэра, местную прокуратуру, управление МВД. Только ФСБшное здание ему не попалось. Но Турецкий не удивился. Он уже знал, что оно находится почти за городом. Замечательно, что пробок в Волске почти не было. После Москвы ездить одно удовольствие. Наверное, дело тут было в летнем сезоне. Потому что если от чего-то этот город и страдал... то совершенно очевидно от отсутствия хороших дорог, широких магистралей, полноценных развязок, транспортных колец. А как в нем обстояло с дураками, еще только предстояло выяснить. Наконец, покатавшись вдоволь и убедившись, что ни одна машина не ездит за ним достаточно долго, Александр Борисович предпринял первое разведывательное действие. Человек Меркулова не ездил к Веснину домой. только безрезультатно звонил по различным телефонам. Почему не ездил, понятно. Точнее, понятно несколько причин, друг друга взаимоисключающие. Одна — Меркулов не хотел светить его, а значит, себя. Вторая — агент отказался от этой затеи по собственной воле, сразу же сочтя задание небезопасным. Когда Турецкий услышал об этом человеке Меркулова, он вцепился в шефа как бульдог, Но Константин Дмитриевич был непреклонен. В результате так и не удалось выяснить, личный ли это его агент или случайный помощник. Турецкий купил в киоске конверт и изрядную пачку газет. Краем глаза сразу заметил, что в них то и дело мелькали отголоски предвыборных баталий. Проехал полквартала и остановился на перекрестке. Дождался, когда появится подросток, протирающий лобовые стекла, Знаком остановил его и предложил заработать. Пацана звали Венька. Он взял у Турецкого конверт, пачку газет и отправился с ней в дом, в котором до своего отъезда в командировку жил майор Веснин по адресу улица Комиссаржевская, дом 15, квартира 37. Дом находился в соседнем квартале. В ожидании своего лазутчика Турецкий полистал единственную газету, которую оставил себе – уже знакомый ему волжский умник, и без труда нашел очередной наезд на человека по фамилии Серебряников. Охота пущей неволи. Быль. Серебренников очень любил охотиться. Во-первых, он любил охотиться на разную птицу. На уток там, на глухарей всяких. Во-вторых, он любил охотиться и на крупного зверя, на кабанов и на волков. Но и на лисиц он тоже любил охотиться. Тут ведь какая имелась особенность? Лисица, она ведь хитрое животное, и потому охотиться на них очень интересно. Лисицы имеют обыкновение жить в норах, но только благодаря своей хитрости они сами не роют себе нор. А они увидят какую-нибудь готовую нору, которую, например, вырыл себе барсук, и преспокойно там поселяются. Потом приходит барсук, и, здравствуйте, уже кто-то живет в его норе». Ну, барсук, конечно, неприятно поражен, удивляется, что в его квартире расположилась лиса, и думает, это недоразумение, наверное, она сейчас уйдет. Но лиса не думает уходить. Лежит в норе и глазки закрыла, будто это ее не касается. Тогда барсук тоже лезет в нору, думает, в крайнем случае, как-нибудь проживу вместе с этой рыжей теткой с длинным хвостом. Но оказывается, вместе с лисицей жить ему не интересно. Она вороватая. пищу крадет и вдобавок занимает в норе лучшее место. Так что у бедняги барсука и раз хвост наружу торчит. И, конечно, ему неприятно так жить. Этак и зверь может укусить его за хвост, и дождь капает. И тогда барсук в грустном настроении уходит куда-нибудь в другое место и роет себе новую нору, благо у него нос длинный. А лисица рада и довольна, что ушел барсук, и начинает жить в норе в свое удовольствие. А охотничьи собаки выискивают эти норы и выгоняют оттуда лисиц. Они начинают лаять, рыть землю или снег, и тогда лисица от страха пулей выскакивает из норы. Собаки бегут за нею, выгоняют ее на охотников, охотники стреляют, но только не всегда попадают, потому что лисица увертливая. Сейчас она здесь, через минуту там». Потом, глядишь, ее хвост за деревом мелькнул. И вдруг исчезла лисичка, и след простыл. Так вот однажды московские охотники устроили охоту на лисиц. И устроили очень организованно. Даже на поляне в снегу натыкали флажки, чтобы знать, чей участок и кому куда стрелять, если из леса выбежит лиса, спасаясь от собак. Вот расставили охотников... И Ивану Александровичу Серебряникову тоже показали место, где ему стоять. И Серебряников в полушубке и в валенках встал у дерева на одной дорожке и стоит с ружьем, ожидает, вдруг в лесу отчаянно залаяли собаки. Это значит, они нашли лесу и сейчас ее выгонят из леса на полянку. Охотники насторожились, и Серебряников тоже насторожился. Серебряников посмотрел, правильно ли заряжено его ружьё. А кругом удивительно красиво. Полянка, лес, сверкающий пушистый снег на ветках. Зимнее солнце золотит верхушки деревьев. Вдруг, откуда ни возьмись, аккурат прямо на Серебряникова из леса выбежала лисица. Это была красивая рыжая лисица с огромным пушистым хвостом. Это была ярко-рыжая лисица, и только... Кончик хвоста у нее был черный. Она, спасаясь от собак, выбежала на полянку и, заметавшись по полянке, остановилась, увидев человека с ружьем. На несколько секунд лисица замерла в неподвижной позе, только хвост ее нервно качался, и испуганно сверкали ее круглые глазенки с вертикальными зрачками. Лисица не могла сообразить, что ей делать и куда бежать. Сзади собаки впереди человек с ружьем. и вот поэтому она растерялась и замерла в неподвижной позе. Серебряников вскинул ружье, чтобы в нее выстрелить, но вдруг опустил руку и поставил ружье в снег к ногам. Лисица, вельнув своим пушистым хвостом, бросилась в сторону и тотчас исчезла за деревьями. И тут же у дерева, недалеко от Серебряникова, стояла его жена Надежда Константиновна. Она с удивлением спросила, почему же ты не выстрелил? Серебряников, улыбнувшись, сказал, «Знаешь, не мог выстрелить. Очень уж красивая была лиса, и мне поэтому не хотелось ее убивать. Пусть живет». Тут подошли другие охотники и тоже стали удивляться, почему Серебряников не выстрелил, когда лисица была так близко и даже не бежала. И узнав, отчего Серебряников не выстрелил, охотники еще больше удивились. А один охотник сказал, Чем красивее леса, тем она ценнее, я бы в нее выстрелил. Но Серебряников на это ничего не ответил. Снова пиракция против Серебряникова. И подписана была опять л Сестричка». Что ж, неплохо бы узнать, кто этот самый Серебряников. Турецкий полистал газету в поисках этой фамилии и засмеялся. Иван Александрович Серебряников оказался действующим мэром, собирающимся переизбраться на следующий срок. Выборы были на носу. «Занятно-занятно», написано издевательски, «не в лоб», но сарказм чувствуется в каждой строке, и в сочетании с какими-то более грубыми наездами работать может здорово. Кто же это делает? И кто конкуренты этого самого Серебряникова? Надо бы разобраться в местном политическом раскладе. Лазутчик Венька вернулся семь минут спустя. Он сделал все по инструкции и получил за труды 50 рублей. В подъезде Веснина было так. Венька делал вид, что распихивает газеты по ящикам, потом поднялся на второй этаж, на котором жил Веснин, постучал к нему, естественно, безрезультатно, потом позвонил в квартиру напротив, Там жила супружеская чита пенсионеров. Венька сказал, что их соседу пришло заказное письмо, но никто не открывает, и грамотно выдержал паузу. Пенсионеры подтвердили, что увесненных никого нет, и по очень простой причине. Сперва Олег Николаевич уехал в командировку, а потом и его семью куда-то увезли отдыхать. А когда? А три дня назад. Любопытная пенсионерка предложила расписаться за весь Нина и забрать для него письмо. Но бдительный почтовый служащий твердо заявил, что личная корреспонденция на то и личная, чтобы поступала лично в руки. Тогда еще более бдительный пенсионер засомневался, что такое ответственное даже, можно сказать, государственное дело, как развоз личной корреспонденции, поручают несовершеннолетним. Но диалог уже прервался, по той банальной причине, что кроссовки почтальона уже стучали вниз по лестнице. В общем, Веснина дома не было уже пятеро суток, а его семьи — четверо. — Вот что, Венька, — сказал ему Турецкий, отдавая деньги, — напиши-ка мне свой телефон. Может, еще работа будет. — Меня друзья Веник зовут, — солидно сказал Лазутчик, выписывая цифры на газете. — Родители не удивятся, что тебе старые дядьки звонят? — Это мобильный, — солидно пояснил Венька-Веник. — На дом по работе не звонить. — Понятно, — уважительно кивнул Турецкий. — А скажи, партнер, ты не путаешь? Соседи точно сказали слово «увезли». — Семью увезли отдыхать, — повторил партнер цитату. Вернувшись в Московскую... Турецкий принял освежающий душ и снова расположился на балконе, выходящем во внутренний дворик гостиницы. Ему принесли ужин, и Турецкий смаковал его в вечерней прохладе. Здесь был явно иной климат по сравнению с остальным городом. Никаких особых изысков. Три разных салата, бефстроганов с жареным картофелем и минеральная вода перье. Выпивать в такую чудесную погоду даже не хотелось. И так Веснину драл и семью спрятал. Через день после убийства своего курьера Смолякова. О чем это говорит? О чем угодно. Вариантов, чьей-то тонкой игры против генпрокуратуры и Меркулова, это не отменяет. Задача поисков самого Веснина тем более. Турецкий снова заметил на соседнем балконе женщину. На этот раз он разглядел достаточно, чтобы убедиться. На ней была красная майка именно с надписью «СССР». Похоже, такая же, как на мастере Дельти из салона тату. Женщина была молода, не больше двадцати пяти, коротко стриженная блондинка с капризными оранжевыми губами. Заметив взгляд турецкого, она приветственно помахала ему рукой. Вид у нее был такой, будто в Александре Борисовиче она опознала своего старого знакомого. Учитывая, что совсем недавно Турецкий радикально изменил внешность, это было в высшей степени странно. Да и не помнил он ее. То есть, просто не видел никогда. Но ведь жизнь не стоит на месте. Женщины нынче гораздо более раскованы, чем во времена его молодости. Тем более молодые. Тем более хорошенькие. Следовало, однако, быть бдительным. Если А.Б. Турецкий пускался в романтические авантюры, не задумываясь, на то ведь и авантюры, верно, то П.П. Долгих — человек несколько иного склада, более присыщенный, что ли, да и сноб, скорее всего. Посему Турецкий сдержанно кивнул прекрасной незнакомке и ушел в номер, успев заметить на ее личике гримаску не то чтобы разочарования, нет, а скорее удивление. Положа руку на печень и другие жизненно важные органы, Александр Борисович испытывал все большее удовольствие от своей новой роли, которую нежданно-негаданно подсунула ему судьба в образе Меркулова. «Кто б ему раньше сказал, что он будет вот так транжирить женское внимание?» Впрочем, почему же транжирить? Турецкий был уверен, что дама в красной майке еще даст о себе знать. Через минуту после того, как он вернулся в номер и, растянувшись на кровати, ленивым жестом включил телевизор, зазвонил телефон. Не мобильный, а местный, гостиничный. Турецкий недовольно взял трубку. Вроде бы все вопросы с персоналом он обговорил. Что им еще нужно? — Алло! — Петя, дорогой! — прощебетал женский голосок. — Ну, наконец-то! — Кто это? — удивился Турецкий. — «Как кто это? Ты шутишь, конечно». А -а -а, «Представьтесь, пожалуйста». «Ай-яй-яй, ты же только что меня видел, негодник. А до того много-много месяцев в Мюнхене. А потом не надо делать вид, что ты все забыл». Турецкий даже поперхнулся. «Вот это номер! В Мюнхене? Что это значит? Розыгрыш? Но чей?» Или это Меркулов подготовил ему легенду лучше, чем можно предположить, и сочиненное прошлое натурально начало оживать? В любом случае молчать лучше, чем говорить. В трубке заволновались. «Неужели ты действительно не узнал меня? Это же я, твоя розочка. И я в майке, которую ты мне подарил». «Красный?» — невольно спросил Турецкий. «Какой же еще?» «Ну ладно, хватит трепаться и терять время. Я ее снимаю и иду к тебе». <с providers> — э.. Снимать все же не обязательно, — пробормотал Турецкий в полном смятении. Mistakes, <sh> <parler> <Mystery> <spirit> <skull> for — Узнаю, узнаю, скромник мой ненаглядный. Но, кажется, ты совсем обо мне забыл. Немедленно открывай шампанское. Я уже принимаю душ и через минуту буду у тебя. Лечу на крыльях страсти. В трубке раздались короткие гудки. — Твоя розочка. — Ну надо же. Турецкий вспомнил, как полгода назад старый друг Питер Редвей подарил ему замечательную вещь, которую изобрели в Массачусетском технологическом институте. Тамошние ученые задумались о судьбе разбросанных по миру возлюбленных и друзьях и придумали бокалы со встроенным GPS Покрытый слоем сенсоров и тонкими светодиодами, этот бокал — Чувствовал прикосновение человека и через интернет посылал сигнал дружественному стакану, который в ответ начинал светиться нежным розовым светом. А когда из бокала пили, ободок фужера начинал светиться белым. Редвей уверял, что чудо-бокалы вот-вот поступят на вооружение больниц. С их помощью медперсоналу будет легче следить за тем, достаточно ли пациенты пьют жидкости. Ну, а пока что они с Турецким посылали друг другу такие вот дружеские сигналы на расстоянии в тысячи километров. У Турецкого бокал светился обычно розовым светом, у Реддвея — белым. Через минуту, однако, никто не появился. Через пятнадцать — тоже. Полчаса спустя Турецкий выключил телевизор и вышел из номера. В номере, где жила загадочная красотка, было тихо. Турецкий постучал. На стук никто не отозвался. Он взялся за ручку, дверь была не заперта. Турецкий вошел в номер. Пусто. Он быстро огляделся. Да, тут, несомненно, жила женщина, причем определенно молодая и стильная. Турецкий, стараясь не делать лишних движений, все быстро и внимательно осмотрел. Увидел мокрые следы на полу, начинающиеся от ванной. Они вели на балкон. «Ага, значит, она там приводит себя в порядок». Его розочка. Хотя уже столько времени прошло. Срочный телефонный разговор. Ей пришлось куда-то идти Может быть, и ему лучше убраться, пока его тут никто не обнаружил. Но Турецкий уже двигался к балконной двери. Понад стеночкой, не слышно, ступая с пятки на носки. На всякий случай. Выглянул осторожно. Никого. Да что за черт? Куда она могла деваться? Турецкий вышел на балкон. На перилах висела та самая красная майка. Турецкий невольно посмотрел вниз. Да нет, это просто невозможно. Мистика какая-то.